Глава седьмая «Дубовый, постой!» — окликнул меня кто-то на заднем дворе, где устроили курилку для участников турнира. По спине аж мороз пробежал, второго Федора не хватало. Я и стою, никуда не собираюсь. Постарался не выдавать своего испуга и продолжил курить. Только маску немного подправил, чтобы хоть немного прикрывало. Хотя кого я обманываю? Кто бы это ни был, он знал меня в лицо. Из темного проема ко мне подошел Влад, играющий под ником Велес. Он был не только одним из сильнейших игроков Полиса, а и со-организатором этого турнира. А еще блогер, стример и вообще публичная личность. Да-да, диссонанс. К подпольным турнирам он вроде как отношений не имел, но все и так все знали. Тем не менее основные силы он бросил именно в нормальные лицензированные сражения, и уже там понемногу продвигал идею более тесных, но в первую очередь безопасных дуэлей. На сегодня попасть к нему на ежеквартальный турнир аматоров – неплохое достижение. Либо на официальных еженедельниках нужно себя показать, либо в подпольных, как в моем случае, заработать хорошую репутацию и получить приглашение от одного из рекрутеров. Да, зеленых ориенщиков любили вытягивать на свет, ведь у них и уровни, и мастерство были выше простых игроков, а то зрители могли заскучать без годного контента. Я вот как раз одним из таких мастеров и был. Влад, это ты? Все же не сдержал я вздох облегчения. С ним мы не то чтобы дружили, но были какое-то время знакомы, и главное, знали, кто есть кто на самом деле. Понравилось мое выступление? Убрал я маску с лица. Курить в ней совсем неудобно, а скрываться не нужно. Велес не сдаст. В общем и целом, да, только ты часто идешь на риск, не всегда точно просчитав возможность противника. Из-за этого и проиграл в одной четвертой. С Владом я согласен не было. Проиграл я потому, что мой противник имел уровень больше и вещи лучше. Одна только огненная мантия не особо полезная против любого другого противника, а моего друида на растениях делала на раз. Да и не только в ней дело. Сомнений нет, против меня и кип и подбирался. Я увы несколько комплектов держать на все случаи пока не могу. Денежек и честного многочасового фарма и так еле хватило на достойный универсальный набор. На сороковом уровне будет талант, защищающий от огня, плюс мантия воды, которую еще найти нужно даже для покупки. И правда, редкая во всех смыслах вещица. А пока я просто ждал и надеялся, что уязвимость к огню как-то сама уйдет. Других ощутимых минусов, как по мне, у древесного друида не было. — Ну, ты чего раскис? — все же заметил мое недовольство Велес. — Ты очень хорошо себя показал. Именно поэтому я здесь, чтобы предложить тебе принять участие в мировом рейде. Особом. Бывал я пару раз на таких, их же каждую неделю на гуляй-поле собирают. А в праздники два-три успевают замутить. Весело, не спорю, но выхлопа мало. Я за это время на серых мобах больше и опыта, и денег нащелкаю. Я тебе не простой мировой рейд предлагаю, а эпического масштаба. Видел видос? где китайозы необычного для их территории дракона валили, а золотого. Так кто ж его не видел? Повезло, что уж тут. Или разрабы решили взбодрить угасающий рынок? Пару китайских гейм-дев-компаний через месяц после старта магов три копии запустили. Только добавили местных культурных особенностей специально под свой рынок. Такое впечатление, что их и так параллельно с магами писали. Не успели бы иначе. Или уже готовые проекты подогнать решили. Вот наши разрабы и боятся совсем потерять аудиторию. И отсыпают плюшки, — выразил я свои мысли по поводу Золотого. Учитывая, что каждый второй игрок нашего региона думал так же, то вряд ли это было далеко от правды. Оно, конечно, да, но нет, никто им дракошу просто так не давал. Может... Инфу по призыву слили, правда. Этого никак не проверить. «А ну-ка, особые условия призыва!» Ухватился я за оговорку Велеса. «Не буду тянуть кота за хвост. Ты лут видел с этого дракона!» Улыбнулся он, демонстрируя идеальные белоснежные зубы. Уверен, девушки вешались на него одна за другой только благодаря этому. Широкие плечи, короткая стрижка, правильные, немного рисковатые скулы — это уже бонусом шло. Не видел. Чуть больше сотни рейдивших а видео с лутом ни одного. Тут же дошло до меня, что дело не чисто с этим золотым драконом. Там не только внешний вид, прокачанный. Вот и мы, в смысле компания моя, решили, что странно это. Ракурсов битвы немерено. Официальное видео от партии «Красный дракон», которая и была главным оргом рейда, целых три штуки есть. Любительские нарезки тоже имеются, а документальные съемки разбора тушки на трофеи ноль. Согласись, это же самое сладкое. Заметив это, мы начали копать и обнаружили второй момент. Уровни их тоже почти не светили. Вспомнил, чего еще я не видел в китайских нарезках. В принципе, бары с уровнями и хитпоинтами отключили под операторов. Для более красивой картинки и облегчения съемки в дополненной реальности – нормальная практика. Все же сотни игроков, да еще и против огромного монстра, не всякий нейр такое нормально воспримет. Даже с выводом части задач на периферию. «Давай, колись, хватит издеваться. Какие уровни у них были?» «Полтинники среди полисов Поднебесной уже давно не легенда». К тому же слышал, в Монголии есть двойка невероятно сильных парней. Да и с Индонезии могли приехать. Какой был максимальный, я так и не выяснил, но это и не важно. У них не было никого ниже тридцатого, и думаю, что это или средний уровень важнее. Если не секрет, как узнали про уровни? Если никому не разболтаешь, начал Велес и тут же продолжил, отреагировав на мой энергичный кивок. Знакомый один на китайских форумах сидит, еще со старт проекта. Сам опытом делился и кое-какие фишки подсмотрел. А Вот его в одну закрытую комнату и пригласили. Да так удачно, что история с Золотым Драконом подгрузилась до того, как успели данные в архив уйти. Не вся переписка, к сожалению, только пара скринов, игровых и видео. Нам и этого хватило. Зацени... что выпало заклинателю льда 32-го уровня. Толкнул в мою сторону голографическую сферу Велес. Приняв инфопакет, я открыл небольшое видео. Парень кричал что-то на китайском, рассматривая диадему в своих руках. На ней я и сосредоточил все внимание. Обруч разума. Повышение запасов маны на 100 пунктов. Повышение интеллекта на 15 пунктов. После небольшой паузы для перевода, Нейром прочел я характеристики. Это было сильно. Самый крутой артефакт в этот слот, о котором я знал, давал всего 12 к Инте. Это без бонуса к мане. И стоит заметить, для игроков от сорокового уровня. Вижу, проникся, а теперь посмотри еще раз и обрати внимание на требования обруча к уровню. Ох, ух, всего-то 25-й, аж поперхнулся я. «Это лишь часть видео. Так вот, парень этот с кем-то переговаривался дальше на китайском. Мы разобрали, перевели, и знаешь что? Это далеко не самая крутая вещица, выпавшая в тот день. Скажем, чуть лучше среднего. Такие вот пирожки. Не знаю, что ты задумал, но я в деле. Потянулся я еще за одной сигаретой, но Виллис остановил меня. Курить вредно, побереги легкие. Очень скоро тебе придется попотеть. Ведь мы хотим вызвать... еще более крутого монстра и минимальный уровень для рейда — тридцать пятый. Я понял, мне два-три дня кача нужно будет. Я, как ты понимаешь, буду на месте даже в ураган и ливень. План был основан на домыслах, требовал невероятной координации и больших затрат ресурсов и просто времени. Собрать сотню игроков с минимальным тридцать пятым уровнем было задачей непростой. Я, начав играть еще с бета-версией, стал качать персонажа очень активно и с постоянным бустом по опыту, где-то через три месяца после релиза. На момент предложения Велиса я провел в игре 550 дней. Да, среди них были и выходные, и даже пары недель, во время которых я играл всего по часу, дабы не потерять ежедневный бесплатный бонус к опыту. И тем не менее, у меня был всего-то 34-й. В нашем полисе и даже лежащих физически еле-еле набиралось нужное количество игроков. Я уж молчу о том, сколько из них согласится. А потом и реально сможет приехать в точку X на полдня. С золотым драконом ребята справились за полтора часа. Очевидно, что мы с более сильным противником будем дольше возиться. Если вообще одолеем с первого раза. Но Виллис вроде как... смог организовать выезд даже большего количества народу. Еще до мега-рейда он начал подготовку к межполисному турниру. Договорился с разработчиками, получив для этого лицензию, нашел спонсоров и такие же, как он, энтузиастов, которые провели отборочные в других полисах, а также отобрали адекватных игроков с подходящим уровнем. Приглашения получили многие, 34-е, С обязаловкой добить уровень к моменту феста. Уверен, знакомых из далекого зарубежья тоже пригласит. Спросить за королеву? Не, лучше не палить свое с ней знакомство. Слушай, Влад, у меня есть друг с 33-м. До 34-го совсем капля. За неделю или когда там идем, мы добьем ему нужный. Можно место и под него зарезервировать? Ровно 14 дней, начиная с завтрашнего. Признаться, я был бы рад, если получится, но сомневаюсь, что у вас выйдет. Забыл уже, сколько там нужно опыта для перехода. В любом случае, я не против. Сотня для вызова мирового босса вроде как есть, но форс-мажоры никто не отменял. Я больше удивлюсь, если все, кто согласится, приедут на рейд. «Есть у меня один секретный способ. Если выгорит, расскажу». «Добро, выйдет, оба в рейд пойдете». «Если не знал, можно и больше сотни брать. А вот меньше система не призовет монстра». «Но сам, что было с нужным уровнем, я на тебя рассчитываю. Ладно, бывай». «Был рад с тобой лично повидаться». Искренне улыбнулся он мне и, пожав руку, убежал обратно на стадион. Сейчас как раз решалась судьба вышедших в финал. Посмотрев на пачку сигарет, я не решился на еще одну. Вместо этого, потянув из рюкзака... шоколадный батончик с арахисом и карамелью, стал думать. Мировой босс. И быстрая прокачка. По большому счету, то, что я собирался провернуть, не было большой тайной Ежедневный квест на зелье развития еще плюс один процент к получаемому опыту на полчаса. Слабый буст. Да только зелья эти можно было копить. И у серва их было штук пятьдесят минимум, Вторым пунктом был фарм одного специфического босса, жердяя. Звался он, конечно же, по-другому воплощение смертного греха чревоугодия. Но выглядел он как огромный кусок жира, из которого росла невероятных размеров пасть, за что и получил свое название. Пункт номер три. Наградные сундуки. Разработчики магов не могли просто так давать награду за каждые пять уровней. Слишком просто. Они давали печать призыва демона, которого необходимо убить, и только тогда в качестве боевых трофеев выдавалась особенно редкая вещица, игровое золото и опыт. Само собой, мы копили эти сундуки с 20 уровня на черный день, но главное, помочь открыть сундук мог друг, которому от щедрот системы перепадет в 80% бонусного опыта и вещица похуже. Что все еще ого-го. Модификаторы отделей ежедневного свитка роста и купленные за реальные деньги благословения еще сильнее увеличивали эти показатели. Жердей был боссом для 25 уровней с отличными коэффициентами игрок-опыт. Чем у нас меньше и чем больше у нас уровней, тем лучше. Убивался он, если все делать правильно, легко, правда очень долго. План был прост — сбить демону почти все жизни, закинуться зельями опыта и активировать свиток. Убив босса, как можно быстрее открывать сундуки, пока срок работы бустеров не истек. С наградными демонами все было проще, формальность не более. После всего этого отдых, призыв нового жердея и по новой. Хоть все и звучало просто, но реализовать это будет очень выматывающе. И даже так я не был уверен, что другу хватит опыта. Возможно, придется покупать открытие сундуков еще с кем-то. Впрочем, времени на все про все достаточно. Как Серый не возмущался, но на план согласился. Мало того, что с легендами Полиса сможет в рейд сходить, так еще и на такой крутой. Единственное, что его смущало, активные качи, мало времени на сон и общение со своей зазнобой. Судя по тому, что почти все дни он ходил как тушеный баклажан, сном он жертвовал в большей степени. Подготовка к мировому рейд-боссу немного изменила и мои планы на следующие две недели. Я отменил заявку на небольшой турнир и взял отпуск за свой счет на подработке, бросив все свободное время на прокачку. До да, выступления на арене совсем не основной вид заработка. Это за последние дни удалось на ставках подняться. чего раньше не было. А вот работа курьером через одно приложение – самое то для студента и геймера. Мне для фарма разной мелочь все равно, где ходить. А так, небольшая денежка окапала. Главное, что стабильно. Хотя последнее время в «Новых магах» пошло дело в гору в финансовом плане, и я подумывал совсем отказаться от этой работы. Минимальный лимит по выполненным заказам в месяц был… И я его еле закрывал последние пару месяцев. Блин, до да кого я обманываю! Это все от лени, а не загруженности по учебе или игре. Но не на следующие четырнадцать дней. Сразу же с лекцией бежали мы качаться по дороге, перекусывая сэндвичами из столовки. Даже дома ими питался, ведь возвращался бесил, Запасы свитков и зелий для сверхбыстрой прокачки иссякли за пять дней. Остальные дни просто фарм. И больше ничего. Единственное, что не пропускали ни я, ни серый занятия в секции. Последние турниры, особенно выступления бойцов А-класса, показали, что бои в реальности важны. Даже в нашей лиге умеренного контакта двигаться быстро и правильно нужно уметь. А где как ни в зале это мучиться... Сложные боссы, конечно, неплохо гоняют, но больно они предсказуемы. Другое дело — реальные люди. «Дэн, у меня для тебя две новости», — начал я новое утро с приема звонка Серёги. Флуфю, я шубы пока шуфу». А До великого похода оставалось три дня, и мы вполне могли успеть добить ему уровень, если только он не заявит, что бросает гонку за опытом. Все же последнее время мы оба были на грани нервного срыва и часто друг на друга гнали. Я своей слил инфу о рейде. Она же тоже играет. Помнишь, рассказывал? Так вот, приедет ко мне завтра и останется на посмотреть. Ничего себе, не знал, что у вас настолько близкие отношения. В смысле? А, не, но ну отношения у нас близкие, да, но останется она у тетки. Она уже приезжала так, на выходные. Да, не знал. «Это и есть те две новости?» «Не совсем. Это новость номер ноль. Новость первая. Завтра я не буду так активно качаться. И сил нет, и с Мари хочу на нормальную свиданку сходить». «Я, конечно, не настаиваю на твоем участии в рейде. Можешь и сам приехать только в виде зрителя. Но, как уже говорил, идут только 35+.» «Да, я понял. Успеем». Сегодня по максимуму выложусь, а когда Машка приедет, то пойдем Несси фармить. Озерного змея была бы у нас группа, уже давно бы по откату убивали. Ну, там такая тема, что с ней приедет несколько знакомых, которые на магов и подсадили. У них уровни как раз для Несси подходят, с 29 по 32. -й. Оказалось, есть и 35 один. Его тоже Велес к себе позвал, но он до конца шифровался. Вот. Плюс мы пару человек с клуба подтянем знакомые, знакомых, кто все. Короче, наберем нужные двадцать пять человек. Ты же придешь? Ну смотри мне, чтоб те же были. Я вытанковать озерного змея не смогу, даже с саппортом. На него минимум пять танков нужно. Не хуже тебя знаю. Я вечером обзвоню народ, прикину, какой состав соберется. Если что, попрошу тройку Джумбера помочь. «Они мне должны». «Точно, ты же с ними ходил на мелких рейд-боссов не раз, пока я на турнирах кости сбивал. Что же, идея хорошая должна выгореть». В магах все боссы делились не только по редкости, но и по минимальному размеру групп. «Почти всех мелких до десяти человек наша боевая двойка могла убивать без проблем, в чем была в основном моя заслуга». А вот средних и мировых, даже если в теории сможем убить, нам банально не призвать. Пусть за них и давали более интересные награды. В идеале было бы под уже потраченными бустами именно на таких и ходить. Но главная проблема, как всегда в другом, собрать нужное количество человек для марафона. Да и после одного удачного боя партия расходилась. Это на ивентах. Можно и два, и три мидовых босса вольнуть. когда игроки выходят на массовую охоту за особым дропом или ради тройного опыта в обычное время такие ситуации большая редкость учитывая что у нас набралось немало людей для призыва середнячка то уговорить их на пару заходов будет легче на что лично я очень рассчитывал а докачать серегу очень хотелось он похоже тоже был настроен серьезно и уговорил марии на небольшую разминку перед основным блюдом В последний день кача мы встретились пораньше и пошли сами убивать одного из мелких. С легкостью перебив все косточки мумифицированному защитнику гробницы короля, мы направились к месту встречи с остальными. До апа оставалось пару тысяч, которые точно сегодня добьем. И тут я услышал крик. «Держи, вора! Забрал на ладоник! Собака!» Довольно нагло. Средь белой дня устраивать гоп-стоп. С другой стороны, в тихих двориках, через которые мы и пробирались, сейчас людей не было. Камеры тоже далеко не все пашут. А только попади на улицу и все, потеряешься в толпе. Эти мысли в мою голову пришли гораздо позже. В тот самый момент я только и успел возмутиться наглости вора и почти на рефлексах перехватить парня кулаком в живот. Попал удачно вниз грудной клетки. Вору выбило воздух, и он, задыхаясь, повалился на землю. Еще один, которого жертва не заметила, получил подножку от Серёги и тоже полетел вниз. К нашему сожалению, он успел сгруппироваться. «Маш, зови Копов!» — оттолкнул я девушку в сторону и побежал к Серому. Краем глаза я заметил у второго телескопическую дубинку, и уверен, он не постесняется пустить ее в ход. «Я хоть как-то со своим игровым обвесом смогу с ним потягаться, а вот жрец, что в игре, что в жизни, почти без брони!» «Смена!» — закричал я в спину другу, надеясь как раз на его игровые рефлексы. Серега отпрыгнул в сторону быстрее, чем смог осознать, что делает, чем спас свой лоб от рассечения. Я же, готовый к чему-то подобному, принял удар дубинки на щитки, скрестив руки над головой. Сразу после блока, не дожидаясь второго замаха, посильнее схватил кисть противника обеими руками. Выпад в пах ногой, следом выкрутить оружие из ладоней и отбросить подальше. Эти навыки я получил уже на сексе и даже не думал, что пригодятся в реале. Главный совет от наставников, если до драки все же дошло и мы не договорились, не убежать не смогли, бить по самым слабым местам и пробовать бежать вновь. Второй частью наставления мы пользоваться не стали. Жертва неудачного ограбления, мужчина лет под сорок добежал до нас и тоже присоединился к избиению. Первый гопник за эти несколько секунд успел отойти и собрался вновь убегать, пока не получил пинок от этого мужичка и не вернулся обратно на землю. — Покурить, блин, вышел и решил поймать редкую зверюгу. Зашел, значит, во дворик. Удачливый, чтоб вас день. Причитал он. обтирая свой уцелевший на ладони от пыли. Лежать! вновь пнул своего обидчика. — Где там дубинка? Сейчас я вас ею. Через пару минут будут, подошла к нам Мария, разумно убежавшая в сторону. У вас в туриполисе всегда так весело. Дяденька, вы полегче, а то вас еще заберут за превышение самообороны. Вообще бывает, но с нами впервые. Не подумав, взболтнул Серега, осматривая свою ногу на предмет ссадины. «Ну все, теперь девушка переживать будет. И за ногу, и за наши вечерние вылазки. Кто его за язык тянул?» Впрочем, эпизод закончился удачно, особо не набрав оборотов. Копы и правда приехали через две минуты и быстро упаковали неудачливых грабителей. За время ожидания я успел их немного рассмотреть. Сухая кожа, впалые щеки и желтые глаза. Наркоманы, причем в тяжелом состоянии. То-то они мне показались излишне слабыми. Были бы они здоровее, отхватили бы мы, серым, по самое ой-ой. Их жертву для дачи показаний также попросили в участок, нас же отпустили перед этим, получив на свои носители отрывки наших видеозаписей. Все же снимать прохождение босса, потом забывать делать паузу иногда бывает полезно. Но контакты для связи и данные паспортов тоже записали, на случай уточнения или дополнения показаний. Мне, откровенно говоря, мурыжить голову ради двух идиотов и одного наивного игрока не хотелось. Уточни, в какое именно отделение повезут ребят. Я скинул краткое описание этой истории Марине. Как и номера, значков патрульных и ссылку на копию записи событий. Хотел от нее всего лишь одного, чтобы нас не трогали. Кстати, эти двое наверняка делали подкладку для дуэли. Дяденька-то бежал быстро. а сообразил, что с ним случилось не сразу. Плюс изворчение выловил, что его персонажи ослепили и убили. «Поспрашивай их, и по нашему делу, и, может, даже узнаешь, что?» — добавил вдогонку, когда мы ушли на перерыв после первого Озерного. «Чтобы помогла Марина, нужно показать, что я полезный. А то с нее станется наоборот. Больше проблем мне устроить».